Артем Велкарт Антон Нотна Антон вышел и з а угла, прошел 50 шагов, остановился, прикурил, двинулся дальше, пересек маленькую площадь, прошел переулком, обогнул строящееся здание, на остановке подождал троллейбуса, сел, проехал несколько кварталов, покинул троллейбус, заглянул в магазин, но ничего не купил. Постоял пять минут с приятелем у неработающего фонтана. Попрощался, перебежал улицу, вошел во двор. Посмотрел на свои окна. Поднялся пешком на третий этаж. Отпер дверь, запер дверь за собой. Куртку повесил в шкаф. Нацепил домашние шлепанцы. Вымыл руки в ванной. Улыбнулся зеркалу, прошел в комнату. п р и л ё г на диван, задремал. Очнулся, встал и подошел к окну, за которым уже стемнело. У окна он задержался. Внизу был двор, но Антон смотрел на окна дома напротив. Там за шторами жили, шевелились тени. Вспыхивал свет, газ-свет, мерцали экраны, росли цветы и дети. Антон потянулся к ручке, повернул ее, распахнул окно и услышал улицу и город. «Урби-эт-Орби», — сказал Антон своей дочери, полуобернувшись. «Тебе не холодно?» «Холодно», — ответила дочь. Антон закрыл окно, провел пальцем по стеклу, отдернул палец и вернулся на диван. «Урби-эторби», — повторил он и спросил, «Где твоя мать?» Дочь пожала плечом. Он прошел на кухню, отрезал ломать хлеба, положил его на стол, локти поставил на столешницу, подбородком уперся в оцепленные пальцы. «Мегера», — сказал он пришедшей жене, — «стерва». Моя дочь становится похожей на тебя. — Это не твоя дочь? — огрызнулась жена. — А чья? — спросил он без интереса. Выйдя из кухни, Антон ногой распахнул дверь в спальню и встал над прорубью. Вода в проруби уже затянулась тонкой пленкой льда. Он опустился на корточки, пальцами разбил лед, всколыхнул воду и позвал. — Дух рыбьего царя, приди ко мне. Он повторил это три р а з а После четвертого вода запузырилась, плеснула ему на ноги, и из проруби выглянуло скуластое лицо. — р ы б и царь, — обратился Антон к нему, — скажи, кто есть кто и зачем мне жена? Глаза р ы б ь е г царя закрылись, голова поднялась выше, и тело окуня, которое в е н ч а л а эта голова, на миг показалось из воды. — Твоей жене шило надо вставить в одно место, — сердито ответил рыбий царь. — Это не ответ, — возмутился Антон. Но рыбий царь уже скрылся в глубине. Антон пошел по льду, все дальше и дальше от проруби. Над его головой кружили птицы. Была тишина, только шелест крыльев вверху. «Небо — Небо, — прошептал Антон. — Кто есть кто? Снег под ногами кончился. Теперь он шел по мерзлой земле вдоль нескончаемой взлетно-посадочной полосы. с которой то и дело с ревом взмывали окрашенные в защитный цвет бомбардировщики. «Мне грустно», — подумал Антон, — «но если бы я знал больше и видел больше, мне было бы еще и тошно, а я не хочу этого». Он сел на землю. Он быстро замерз и пошел дальше. Мимо картонных коробок, грудой, лежавших у разрушенной кирпичной стены, через шаткие мостики, переброшенные через п е т л я в ш и е в голых кустах ручей, и вышел к городу. Каменные акведуки, невесомые арки, тонкие шпили, подвесные мосты, древние здания смотрели на него. «Кто есть кто?» — спросил он. По безлюдным улицам, деревянным окраинным тротуарам, растрескавшимся мостовым, он вышел к центру города. «Расскажи о себе». Услышал он голос позади. «Меня зовут Антон. Я родился в бедной семье. Учился, работал, нашел себе жену». «Это не то», — сказали сзади. Он обернулся. Маленькая девочка держала за лапу бурого медведя и смотрела на Антона. Медведь, казалось, спал. Глаза его были закрыты. «Это не то», — повторила девочка. Антон поднес к лицу ладонь и прикрылся ею, словно от солнца. «Не то, не то!» — з а в и з а л а девочка, но вдруг успокоилась и спросила. «Ты был летчиком?» «Я был самолетом», — рассеянно ответил Антон. «Ты случайно не знаешь, кто есть кто?» «Яви мне свою суть», — раздался голос сбоку. «Я скажу все, что ты хочешь». «Поцелуй меня», — был еще один голос. «Постирай свои штаны». «Не беспокойся откровенности! Не спи! Всегда будь спокоен!» Множество людей, мужчин и женщина кружило его. Они толпились, переговаривались, шутили, рассказывали анекдоты и напевали в полголоса. Высоко над ними башенные часы отбивали три пополудни. Заревел проснувшийся медведь. Кто-то схватил Антона за рукав и поволок за собой. В темном помещении, куда его привели, он пробыл недолго.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 Посмотрел на свои окна. Поднялся пешком на третий этаж. Отпер дверь. Запер дверь за собой. Куртку повесил в шкаф. Нацепил домашние шлепанцы. Вымыл руки ванной. Улыбнулся зеркалу. Прошел в комнату. Прилег на диван. Задремал. Очнулся. Встал и подошел к окну, за которым уже стемнело. У окна он задержался. 26 декабря 1997 года. «Меня окружают молчаливые глаголы, похожие на чужие головы, глаголы, голодные глаголы, голые глаголы, главные глаголы, глухие глаголы, глаголы бессуществительных, глаголы просто, глаголы, которые живут в подвалах, говорят в подвалах, рождаются в подвалах под несколькими этажами всеобщего оптимизма». Каждое утро они идут на работу, раствор мешают и камни таскают, но, возводя город, возводят не город, а собственному одиночеству памятник воздвигают. Приходит время сожалений, при полусвете фонарей, при полумраке озарений не узнавать учителей. Из раннего Бродского.